Гордость Роланда — Велико мусульманское войско, — сказал Оливье, — а наших французов очень мало. Друг Роланд, затруби в свой рог. Карл услышит его и вернется с войском. — В глупом же виде вернусь я тогда в милую Францию, — отвечал Роланд. — Тогда конец моей славе. Нет, мой д ю р е н д а л ь не устанет наносить удары и обогриться кровью по самую рукоять. Не отстанут и наши французы. Негодяям-нехристям пришла плохая мысль сражаться в этих ущельях. Клянусь тебе, они пришли сюда на смерть. Друг Роланд, трубив свой а л е ф а н т услышит Карл и приведет большое войско. Сам придет он к нам на помощь со своими баронами. «Избави, Бог», — отвечал Роланд, — «не положу я хулы на свой рот, не погублю я чести милой Франции. Нет, буду я рубить дюрендалем, моим добрым мечом, и клянусь тебе, себе же на горе пришли сюда мусульмане». Друг Роланд, труби в свой алифант, звук достигнет Карла, не вышедшего еще из ущелий, клянусь тебе, французы еще вернутся к нам. «Избави Бог», — отвечал Роланд, — «не скажут обо мне, что я искал помощи против мусульман. Не посрамлю я своих предков. В великой битве стану наносить я тысячи ударов, и меч мой весь выкупается в крови. Покажут себя наши французы, и сарацины не избегнут смерти». «Не вижу я тут бесчестья», — отвечал Оливье. Видел я сам испанских сарацин, долины и горы, песчаные степи и зеленые равнины. Все покрыто ими. Велико, могучее чужеземное войско. И как же мала горсть наших людей. — Тем лучше, — отвечал Роланд, — тем сильнее разгорается во мне жажда боя. Ни Господь, ни его святые ангелы не допустят, чтобы Франция из-за меня утратила свою доблесть. Смерть лучше бесчестья. Роланд отважен, Оливье же мудр, но ни один не уступит другому в храбрости. Между тем войско неверных стремительно надвигается. — Посмотри, Роланд, — говорит Оливье, — они уже близко, а Карл уже слишком далеко. Ах, если бы ты согласился тогда затрубить в свой рог, король был бы уже тут. и нам не грозила бы такая опасность. Но некого винить. Взгляни наверх, в ущелье Айры, на медленно движущийся Арьергард. Никто из находящихся в нем не увидит завтрашнего дня. «Не говори пустяков», — отвечает Роланд. «Мы будем, не отступая, держаться в этом ущелье. Им придется только принимать наши удары». Ввиду битвы, В р л а н д е просыпается гордость льва или леопарда. Он обращается с речью к французам и к Оливье. «Перестань так говорить, друг и товарищ! Император сам отобрал нам эти двадцать тысяч французов. Между ними нет ни одного труса. Сам Карл это знает. Работай копьем, Оливье, как я дюриндалем, моим добрым мечом, полученным мною от самого короля». Тот, кто получит его после моей смерти, может смело сказать «Вот меч благородного вассала». И епископ Тюрпин со своей стороны пришпоривает коня, въезжает на холм и держит речь. «Благородные бароны! Сам Карл оставил нас здесь. Он наш король, и за него должны мы умереть. Беда грозит христианскому миру». Поддержите его. Не миновать вам битвы — это верно. Покайтесь же в грехах и просите милости у Бога. Ради спасения ваших душ я отпускаю вам все ваши прегрешения. Если смерть суждена вам, вы умрете святыми мучениками, к о т о р о м у г о т о в о место в светлом раю. Французы спешились. преклонили колено и епископ благословил их во имя господня и добавил вот вам епитимя ь поражайте неверных французы вскочили на быстрых коней вооружились и приготовились к битве роланд в сопровождении оливье подвигается по ущелью на вейлан тифе на своем быстром коне граф роланд. Очень красив в своем оружии, лицо его светло, и он смеется. Гордо смотрит он на сарацин, кротко и ласково на французов. «Благородные бароны», — говорит он, — «не торопитесь. Эти н е х р и с т и право пришли искать здесь смерти. Вот так добыча достанется нам сегодня. Ни один король Франции не видал еще такой». При этих словах оба войска сходятся. — Уж лучше молчи, — говорит Роланду Оливье. — Не согласился ты тогда затрубить в свой рог? Не будет нам помощи от Карла. Конечно, он не виноват. Он ничего не подозревает, так же, как и его спутники. Нам же остается только подвигаться вперед. Не отступайте, благородные бароны, и ради Бога думайте лишь о двух вещах. о том, чтобы наносить и получать удары. Гордо скачут они, пришпоривая коней, и нападают на врага. Но не трусят и мусульмане, и завязывается страшная схватка.